Тема 38. Этика социальные воззрения Демокрита. От Левкиппа дошло до нас лишь его общее соображение о том, что цель жизни в наслаждении прекрасном. Что касается Демокрита, то от него сохранились многие изречения на нравственные темы. Они позволяют говорить о Демокрите как об одном из мудрецов. Страница 198. Рабство и семья. Правда, нравственный мир Демокрита, как человека рабовладельческого общества, узок. Рабство Демокрит отнюдь не считал безнравственным. Напротив, он советует. «Рабами пользуйся, как частями тела, каждым по своему назначению». Эль фрагмент 710 Отношение Демокрита к семье, к женщине и детям негативно. С женщинами дела лучше не иметь. А если уж необходимо завести семью, то надо выбрать женщину простую, маленькую и молчаливую. Женщина много искуснее мужчины в злословии. Эль фрагмент 705. Пусть женщина не рассуждает, это ужасно. Фрагмент 703. «Украшение женщины – молчаливость». Фрагмент 703. Наибольшее унижение для мужчины – это повиноваться женщине. Такой мужчина – раб своих страстей. Детей лучше не иметь, потому что удача в воспитании детей достигается ценой борьбы и забот, причем благо малы, слабы и незначительны. В случае же неудачи страдания ни с чем не сравнимы. Также и воспитание детей – ненадежное дело. Эль, фрагмент 721. Лучше взять ребенка на воспитание у друга. Здесь можно выбрать ребенка по сердцу. В противном же случае приходится довольствоваться тем, кто родится». Дружба. Тот недостоин жить, у кого нет хорошего друга. Демокрит высоко ценит дружбу, но не всякую, а лишь истинную и разумную. Ведь дружба одного разумного лучше дружбы всех неразумных. Эль, фрагмент 660. Самое трудное в дружбе — это отличить истинных друзей от мнимых, для чего нужна мудрость. Выбирая друзей, следует быть осторожным и осмотрительным. Многие друзья – любители имущества их владельцев, а не их самих. Добрый друг должен появляться в дни радостных событий по приглашению, а в дни испытаний – Должен приходить по собственному почину. Эль Фрагмент 658 Не имеющий друга Недостоин жизни. Ведь это значит, что он плохой человек, не способный никого любить, поэтому и его никто не любит. Ни один человек не любит того, кто сам никого не любит. Демокрит говорит и о том, Как сохранить дружбу? Здесь важны самокритичность, способность к раскаянию, к тому, чтобы больше порицать самого себя, чем другого, умение сочувствовать, а не злорадствовать при виде несчастья другого, независливый характер. Наиболее опасно для дружбы клевета. Меч рубит, а клевета разделяет друзей. Л, фрагмент 666 В. Вопрос о мнимых друзьях перерастает в вопрос о притворстве, качество человека низкого нрава. Такой человек хвалит и порицает то, что этого не заслуживает. Чтобы не ошибиться в людях, надо судить о них по делам, а не по словам. Хотя слово «тень» — дело — Эль, фрагмент 565. Многие, творя постыднейшие дела, произносят добродетельные речи. Эль, фрагмент 672А. Поэтому и самому нужно стремиться к добродетельным делам и поступкам, а не к словам. Эль, фрагмент 669. -й. Воспитание и обучение. Цель воспитания – достижение добродетели. Лучше совершать убеждением и доводами рассудка, чем принуждением. В основе воспитания – способность к стыду, то есть совесть. Страница 199. Человека бесстыжего воспитать нельзя. Лучшее наставление для детей – пример отца. Нужно избегать общения с дурными людьми. Воспитанный даже не должен разговаривать с невоспитанным. Ведь прекрасное постигается путем изучения и ценой больших усилий. Дурное усваивается само собой, без труда. Эль фрагмент 774 Воспитание не всемогущее поэтому прекрасное узнают и стремятся к нему только люди, созданные для него». Эль, фрагмент 686. С воспитанием связано обучение. Сама способность стыдиться приходит к человеку в процессе обучения, когда его учат письму, музыке, гимнастике и тому подобном. Обнаруживая свое неумение и незнание, человек стыдится, осознает свою ограниченность и утрачивает свою гордыню, если она у него была. Образование. Образование украшение для счастливых, убежище для несчастных. Для образования нужны три вещи: природные способности, упражнения, и время богатство и бедность для демокрита это моральная а не социальная проблема богатые и бедные будут всегда следовательно дело в том как относиться к богатству и к бедности богатством надо пользоваться разумно принося пользу народу кавычки Когда имущие решаются давать взаймы, помогать и оказывать благодеяние неимущим, то в этом уже заключено и сострадание, и преодоление одиночества, и возникновение дружбы, и взаимопомощь, и единомыслие среди граждан, и другие блага, которые никто не может исчислить. Кавычки закрыты, Эль фрагмент 633. Бедным надо радоваться тем, что имеешь, и смотреть не на тех, кому лучше, а на тех, кому хуже. Здесь Демокрит софистичен. Богат не тот, кто владеет имуществом, а тот, кто беден желаниями. Более того, бедником быть лучше, чем богатым, ибо бедняки избегают злых козней, зависти и ненависти. Именно они и счастливы. Счастье и эфтюмия. Счастлив тот, кто довольствуется немногим. Счастье не в богатстве. Оно не в стадах и золоте, не в рабах и не в деньгах. Счастье в душе. Эль фрагменты 780, 776 и 777. Если у животных главная их телесная природа, то у человека душевный склад. Эль, фрагмент 783. Эфтюмия, в переводе «хороший дух», определяется как, кавычки, такое состояние, при котором душа живет безмятежно и спокойно, невозмущаемая не небоязнью демонов, никакойлибо либо другой страстью. Кавычки закрыты. Перевод А.О. Маковельского. Примечание. Маковельский А.О. Античные атомисты. Страница 308. Фрагмент 331. Конец примечания. Перевод Эс-Я. Лурье несколько иной. Эфтюмия, кавычки, такое состояние, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая никакими страхами, суевериями или другими переживаниями. Кавычки закрыты, Эль фрагмент 735. Поскольку здесь везде говорится о страхе как главном препятствии к эфтюмии, то «Эфтюмия» есть также и «атамбия» — «свобода от страха». «Эфтюмия» — это уравновешенность, гармония, размеренность, симметрия, безмятежность, невозмутимость, бесстрастие, благое состояние духа, нетождественное наслаждению». Лермонтовская, а он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой, не было бы одобрено Демокритом. Мятежность противоположной Эфтюмии — образ жизни. Страница 200. Средство достижения Эфтюмии — это мера во всем, умеренность, золотая середина, ведь прекраснее во всем середина. Эль фрагмент 739. Надо быть умеренным в наслаждении, не стремиться к приходящему, побеждать в себе страсти, а этому учит философия. Философия освобождает душу от страстей. Надо вообще избегать перегрузок. Кавычки. Желающий быть в хорошем расположении духа не должен браться за много дел ни в своей частной жизни, ни в общественной. И что бы ни делал, он не должен стремиться делать свыше своих сил и своей природы. Но даже если счастье благоприятствует и, по-видимому, возносит на большую высоту, «Должно предусмотрительно отстраниться и не касаться того, что сверх силы, ибо надлежащий достаток надежнее, чем избыток. Кавычки закрыты. Перевод А. О. Маковельского. Фрагмент 328. Умеренность распространяется демокритом и на само познание. Кавычки, не стремись знать все чтобы не быть во всем невеждой». Кавычки закрыты. Перевод Маковельского, фрагмент 425 А. Мудрец. Однако все эти моральные предписания рассчитаны на мудрецов, живущих по законам морали. Если бы общество состояло из одних мудрецов, то в праве не было бы надобности. Мудрецы чуждаются людей, ибо целиком погружены в философию. Они живут незаметно. Демокрит сказал «Проживи незаметно». Эль фрагмент 725. Мудрец уклоняется от политической деятельности. Он предпочитает найти одно причинное объяснение обладанию персидским царством. Мудрец — гражданин мира. Для мудреца открыта вся земля, ибо весь мир — Родина для высокого духа. Эль фрагмент 730. Мораль и право. Политические симпатии. Право хуже морали, но оно необходимо для толпы. Предписание закона искусственное. Это дурное изобретение. Демокрит говорил, что «мудрец не должен повиноваться законам, а жить свободно». Эль фрагмент 725. Законы созданы людьми. Если бы люди были справедливы друг к другу, то закон не мешал бы каждому жить как ему угодно, ведь зависть рождает начало вражды. Эль, фрагмент 570. «Закон стремится помочь жизни людей, но он может этого достигнуть только тогда, когда сами граждане желают жить счастливо. Для повинующихся закону закон — это только свидетельство их собственной добродетели». Эль, фрагмент 608. Демокрит — сторонник демократической формы правления и враг монархии. Стобей, II век, сохранил нам его замечательные слова. «Бедность в демократическом государстве надо предпочесть тому, что называется счастливой жизнью в монархии, настолько же, насколько свобода лучше рабства». Эль фрагмент 596 -й. «Лучше быть бедным, но свободным, чем богатым, но несвободным». Такова мысль Демокрита, апологета свободного духа. Эль, фрагмент 597. Теория исторического развития и культуры. Демокриту принадлежит выдающееся учение о самостоятельном историческом прогрессе людей, от звероподобного состояния к цивилизованному. У Эсхила в прикованном Прометее именно Титан Прометей наделил людей мыслью, сознанием, речью, научил их астрономии и математике, письменности и домостроению, одомашнил для них диких животных, научил их мореходству и тому подобному. «Я восходы и закаты звезд им первый показал. Для них я выдумал науку чисел из наук важнейшую». Страница 201. У Демокрита же люди до всего дошли собственным умом, подгоняемой нуждой и пользуясь наблюдениями над природой. Демокрит говорит, что путем подражания мы научились от паука качеству и штопке, от ласточки — постройки домов, от певчих птиц, лебеди и соловья — пению. Эль фрагмент 559. В первобытном состоянии люди, живя порознь, вели неупорядоченную, звероподобную жизнь, питались травами и плодами деревьев. Люди не знали тогда ни земледелия, ни какого-либо другого искусства. С дикими зверями они сражались на равных, не знали огня, не умели приготовлять пищу, ходили ногими, не умели откладывать плоды про запас. Многие гибли, особенно зимой, с переходом от первобытного состояния к цивилизованному, под влиянием нужды, Люди стали помогать друг другу, собираясь вместе. Сообща, они научились укрываться в дуплах деревьев, в зарослях, в расщелинах скал и пещерах, и, распознав, какие из плодов пригодны для хранения, стали складывать их в пещерах и питаться ими в течение всего года. В этот период люди вели жизнь простую, свободную от излишеств, и взаимно дружелюбную, не имея ни царей, ни начальников, ни властителей, не зная ни войн, ни насилий, ни хищений и умея вести только свободную жизнь без излишеств и во взаимном дружелюбии. Но когда, став изобретательнее и предусмотрительнее, люди открыли употребление огня, то обратились и к более горячим, хитродерзостным делам. Понемногу стали развиваться искусства. Вообще нужда и опыт были для человека учителями во всем. Они толкали его вперед, так как от природы он был способен ко всякому учению, благодаря наличию рук, рассудка и умственной гибкости. Происхождение речи и проблема имени Люди не всегда владели речью. В первобытном состоянии речи не было. Речь стала возникать в связи с общением людей. Из голоса, первоначально невнятного и нечленораздельного, постепенно стали вылепляться слова, и люди, устанавливая между собой знаки для каждого предмета, Создали для себя общий понятный способ сообщений обо всем. И так как такие системы возникли везде, где живут люди, то не все люди имеют общий язык, а в каждом месте речь сложилась как пришлось. Поэтому существуют разные языки, для которых первые системы, возникшие у всех народов, стали исходными. Проблема возникновения языка включает в себя вопрос, как существуют слова, по природе или по установлению. Пифагор, например, думал, что имена существуют по природе. Давать имена – дело того, чей ум созерцает природу сущего. Первые люди, давшие название вещам, Благодаря своей исключительной мудрости выразили с помощью имен внутренние сущности вещей, например, имя Зевса, символ и звуковой образ творческой сущности. Демокрит же, напротив, считал, что имена существуют по установлению, и доказывал это, приводя четыре довода. Первый — одноименность разных вещей. Второй, многоименность одной и той же речи в разных языках. Третий переименование. Четвертый отсутствие соответствия в словообразовании. Например, от слова мысль можно образовать глагол мыслить. Почему же от слова справедливость нельзя образовать глагол «справедливить»? Страница 202. Значит, имена возникли случайно, а не присущи вещам по природе. Это учение Демокрита содержалось в его работе о наименованиях или об именах. У Демокрита были работы о поэзии, о красоте стихов, но все это также погибло. Известно только то, что он правильно учил. «Никто не может стать хорошим поэтом без воспламенения души и какого-то порыва безумия». Эль фрагмент 574 Происхождение религии и атеизм Религия — историческое явление. Вначале ее не было. Источник религии — страх перед грозными явлениями природы. Ведь первобытные люди, наблюдая небесные явления, как, например, громы, молнии, перуны и встречи звезд, затмение солнца, луны, приходили в ужас, думая, что причиной этому боги. Эль, фрагмент 581. Не умея объяснить происходящее в мире естественными причинами, они все объясняли провидением богов. Этому мнимому объяснению атомисты противопоставили материалистическое учение. Левкип же, Демокрит и Эпикур считают, что мир не одушевлен и управляется не проведением, а некой бессознательной природой. Эль, фрагмент 589. Люди далее не знали о смертной природе человека, Таким образом, атомисты — атеисты. Правда, этому, казалось бы, противоречит то, что мы говорили об образах богов. Но таким образом Демокрит пытался объяснить то, во что уже верили эллины, в то, что боги иногда являются людям. Но, объясняют атомисты, являются не боги, а только их неизвестно как сложившиеся образы. Если что и считать Богом, то это разум. Цицерон недоволен учением Демокрита о богах. Он писал, что же сказать о Демокрите, который возводит в Боге то образы в их беспорядочном движении, то ту природу, которая изливает и посылает эти образы, то нашу мысль и разум. «Мне кажется, — говорит далее Цацерон, что Демокрит колебался в вопросе о природе богов. То он считал, что во Вселенной есть образы, обладающие божественностью, то он утверждал, что боги — это атомы души, находящиеся в той же Вселенной, то одушевленные образы, которым свойственно помогать или вредить нам, то некие образы, столь огромные, что они охватывают весь наш космос снаружи. Эль, фрагмент 472 Идеалисту Цицерону все это очень не нравится, поэтому он и говорит о взглядах Демокрита на природу богов, что они скорее достойны отчизны Демокрита, чем его самого. В Древней Греции слово «абдерит» имело сопутствующее значение «простак». Но Цицерон все же вынужден признать, что, отрицая, будто существует что-либо в мире вечное, кроме пустоты и движущихся в ней атомов, Демокрит фактически упразднял богов. Проблема свободы Выше мы говорили о том, что у первых атомистов все необходимо. Однако распространяется ли необходимость на человека — и на человеческое общество. Страница 203. Позднее Эпикур высмеял необходимость владычества Вселенной, ибо лучше уж следовать мифу о богах, чем быть рабом предопределенности естества испытателей, ибо вера в мифы дает хоть в живых образах надежду на то, что воздавая почести богам, удастся вымолить их расположение, а предопределенность естества испытателей заключает в себе неумолимую необходимость. Л. Фрагмент 37. Но выше мы видели, что люди способны изменить свою жизнь. Правда, там говорилось также, что их толкала на это необходимость, нужда но все-таки они как бы свободны. Например, они свободно дали вещам имена. Так что возникает вопрос, откуда же свобода? На этот счет имеются разные точки зрения. Иногда доказывают, что в действительности Демокрит признавал объективность случайности. Другие же говорят о том, что атомисты открыли, что тайна свободы не в случайности, а в технике, что Демокрит разделил то, что существует по природе, и то, что существует по установлению. Он отрицал случайность как там, так и здесь, ведь в основе техники также лежит необходимость. Но человек свободен, поскольку он техникой побеждает естественную необходимость по законам социальной необходимости. Конец семнадцатой лекции